Время действия. Этот же день. Позже. Место действия. Отделение полиции. Нет, господин полицейский, у меня нет предположений, кто это сделал. Полицейский, мужчина в должности капитана, кивает и записывает мои слова в лист протокола. Сижу, злюсь, даю показания. Злюсь, во-первых, на то, что все, особенно мужики, при первой возможности, сразу начинают на меня пялиться. А во-вторых, из-за разговора с Юне в машине, который меня разозлил. И в-третьих, на Джувона, из-за которого я попал в такое дурацкое положение. Ну, ушел ты в армию. Так сиди себе там спокойно. Чего ты языком везде шлепаешь про то, что тебе кто-то марш написал? И семья его тоже хороша. Могли бы сразу сказать, что про свадьбу это все фигня. Просто президент с бодуна встала, по очумелке ерунду брякнула не нельзя президент ей от этого неудобно будет а как мне от этого удобно об этом кто нибудь подумал что меня уже жалеют как капустоносительницу с рынка да никто даже не напрягся извилина не шевельнул в этом направлении были ли у вас до этого какие то случаи показавшиеся вам странными задает мне следующий вопрос полицейский и разъясняет таковыми считаются Странные телефонные звонки, странные разговоры малознакомых вам людей, неожиданные появления или исчезновения предметов. «Самый странный случай – это то, что я зачем-то пошла учиться в Кирин!» Не удержавшись, зло отвечаю я. Тот в ответ с удивлением смотрит на меня, а присутствующая в кабинете юны, сидящая рядом, чуть слышно выдыхает. «Простите, господин офицер, прошу я прощения у человека, который ни в чем совершенно не виноват. Я нервничаю. Нет, никаких странных случаев, предшествовавших происшествию, я не припоминаю. Капитан внимательно меня оглядывает, опять задержавшись взглядом на моих глазах и, кивнув, наклоняется к столу, записывая мое очередное показание. Смотрю, как он это делает и думаю. А может, послать все далеко-далеко, позвонить Кимам и сказать, «Ну вас нафиг, я не приеду, занята». Вот абсолютно нет никакого желания тащиться туда и сидеть, корча из себя не пойми кого. «Желаете ли вы что-то сообщить дополнительно?» Подняв голову и опять, похоже, смотря на мои глаза, спрашивает полицейский. «Например, по ведению дела?» «Теперь мне еще постоянно в очках придется ходить», – злюсь я на его взгляд. «Какого черта было просить меня их снять прямо на входе в полицейский участок? Как это нельзя ходить тут в очках?» Наверняка придуманная брехня, чтобы все смогли утолить свое любопытство. «Нет, господин офицер», – отвечаю я, – «ничего дополнительно сообщить я не имею». Полицейский быстренько корябает на листе ручкой и, перевернув его, пододвигает по столу, ко мне. «Пожалуйста, прочтите, что тут написано, и, если вы совсем согласны, оставьте внизу вашу подпись». «Эх, придется идти». Беря бумагу, думаю я о кимах. Мама, дядя, Сунок, Санхён. А пухнешь потом со всеми объясняться. Да и кроме них найдется еще немало любопытных, которым срочно потребуется узнать. А чё так? Те же коронки, например. Черт, как я оказался в такой ситуации? Приехать что ли Инджон в морду дать? Думаю я, начиная читать, чтобы знала в следующий раз. Настроение как раз подходящее. Но ну, она от Хаквандо занималась. Не, уж если кому давать, так это Дживону, это из-за него все. Дайте, пожалуйста, ручку, прошу я полицейского, прочитав и собираясь поставить подпись. Подождите, говорит он, теперь должна прочитать госпожа Юне, ваше доверенное лицо. Свою подпись вы сможете поставить только после этого. Вот черт, еще и ждать. Нужно срочно богатеть, чтобы сразу всех, кто говорит, что я им чего-то должен, слать в путешествие. Безвозвратное. Время действия. Где-то в это время. Место действия. Кафе на территории воинской части, в которой Джувон находится после прошедших учений. За небольшим столиком Джувон и трое парней, с которыми он в одной команде. К столику подходят трое местных, срочнослужащих. Разговаривавшие до этого Джувон и его приятели замолкают, смотря на незваных гостей. «Это ты, что ли, жених Агдан?» Достаточно миролюбиво, поприветствовав сидящих за столиком, обращается к Джуону один из местных. Похоже, главный. «Ну?» Глянув на своих приятелей, отзывается недовольный таким обращением Джуон. «Чего, ну-каешь, жених или нет?» «Какие у вас проблемы, парни?» Сделав бесстрастное лицо, интересуется Джуон. «Нашим парням кажется, что парень Агдан слишком нежно выглядит». Выдвинув вперед челюсть, Дживон озадаченно осмысливает услышанную фразу. Мы решили проверить, достаточно ли ты хорош. Я? удивляется Дживон. Я бросаю тебе вызов, говорит главный. спаринг рукопашного боя. Сегодня в 8 вечера в спортзале. Х! Надув щеки выдыхает Дживон, еще раз окидывая взглядом крепкую фигуру поединщика. Окей, я приду, кивает он. «Жду», – отвечает ему будущий противник, и, кивнув, солидно отходит от стола. Проводив его и его приятелей удивленным взглядом, Дживон поворачивается к парням за столиком. «Что это только что было?» – удивленно спрашивает он у них. «Хен, наверное, это поклонники Агдан?» – Пожав плечами, делает предположение один из них. да удивленно озадаченно произносит Дживон и говорит. Ну так бы и поклонялись ей, не возражаю. Я-то им зачем понадобился? Время действия. Позже. Место действия. Дом мамы Юнми. «У нашего кафе такая популярность?» – удивляется Юнми, попав в дом через гараж и выглядывая в окно. «Мама начала осыпать курочку новые приправы?» «Все как было», – уверяет сынок. «Просто они приходят в надежде увидеть тебя». «Да?» Несколько неприятно удивляется такому факту Юнми. «Очередь на час!» – хвастается Сунок. «Целый день с мамой заняты. Мама сказала, что теперь не боится войны с новым торговым центром. И все благодаря тебе». Сунок, положив ладонь на голову Юнми, треплет ей волосы. Юнми плавным движением уводит голову в сторону, избегая проявления сестринской любви. «Зачем воевать?» – спрашивает она. «Умные люди говорят, что нужно заниматься торговлей, а не войной. Вы же с мамой не вечные. Сколько вы сможете носиться целыми днями? Потом у тебя еще учеба не закончилась. Раз так много посетителей, может, стоит подумать о расширении? Ты же вроде говорила, что в новом торговом центре будут кафе. Арендовать там площадь и нанять работников. А маму сделать уважаемым солнцемнимом. Или тебя». «Меня?» – удивляется Сунок. «Тебя!» – подтверждает Юнми. «Правда, тебе еще год учиться. Не знаю, получится ли у тебя учиться и заниматься рестораном?» Сунок несколько раз озадаченно моргает, смотря на сестру. «Ну, я вообще-то хотела заняться логистикой», – неуверенно произносит она. «У тебя в ресторане тоже будет склад», – обещает Юнми и предлагает. «Потренируйся сначала на маленьком». «Если понравится, перейдешь на большой. Как тебе такое предложение?» «А как же работа?» – растерянно спрашивает сынок. «Я же собиралась после учебы пойти работать». Юнми с удивлением смотрит на нее. «Ты же собиралась работать, чтобы зарабатывать деньги», – говорит она. «Так ты их и будешь зарабатывать, только не подчиненной, а начальником». «Но я же не умею, я не училась этому». Находит новую причину для отказа сунок. «Вот и научишься!» – ободряюще восклицает Юнми. «Я думаю, что с ресторанчиком ты справишься. Маме будет тяжело, у нее возраст. А ты молодая, энергичная, смотришь на жизнь шире. Я посоветую, мама подскажет, ты ответишь за все». «Да ну тебя!» – обиженно фыркает цунок махнув на сестру рукой. «Шутки шутишь, а я уж было подумала, что и вправду». «Какие шутки?» Удивляется Юнми. «Я тебе серьезно говорю. Сколько можно носиться по маленькому ресторану, выбиваясь из сил? Все равно с имеющихся столиков больше не заработаешь. Хоть три раза убегайся. Раз есть смысл и есть возможность, надо расширяться». «Так это деньги будут нужны». Посмотрев на Юнми и поняв, что та действительно не шутит, неуверенно говорит сынок. «Деньги будут», уверенно обещает ей та. «Вот тебе задание. Сходи к нашим вероятным партнерам и узнай, что именно можно у них взять в аренду и сколько это будет стоить. Ну и по начинке узнай. Мебель там всякая, плиты, холодильники, персонал. Короче, набросай бизнес-план, чтобы понять, стоит с этим связываться или нет». Сунок на несколько секунд задумывается. «Фанаты идут все сюда», – резонно замечает она. «Они знают, что ты тут живешь». «Станут ли они ходить в новое кафе?» «Я могу давать рекламу твоего кафе», предлагает Юнми. «Заезжать там, кофе попить или еще чего». «А разве тебе можно рекламировать что-то без согласия агентства?» является Сунок. «В твоем контракте написано, что ты можешь это делать, только если тебе разрешат». Теперь приходит очередь задуматься Юнми, вспоминая, что именно записано в контракте. «С агентством я договорюсь, кивнув, обещает она. С президентом Санхеном у меня хорошие отношения. Тут главное начать. Иметь на руках расклад по деньгам. А о рекламе можно будет подумать потом, когда станет ясно, что дело стоящее. Сделаешь бизнес-план? Сунок в задумчивости медленно кивает. В университете мы изучали, как делать бизнес-план, говорит она. Вроде это не очень сложно. Вот и попробуй, поощряет ее к действию сестра. Позже. Комната сестер. Повсюду, где можно, разложенная одежда, вынутая из шкафов. Злая Юнми вместе с Сунок занимается примеркой одежды. «Почему ты не хочешь надеть то, что мы приготовили для тебя с мамой?» не понимает Сунок. «Я не девочка-одуванчик», сердито объясняет ей Юнми, прикладывая к себе блузку и смотря в зеркало, как оно все целиком выглядит. «Это уже не новое», говорит Сунок. Тоже смотря на отражение в зеркале, Юнми кидает блузку на стол. У меня что, больше ничего нет? Повернув голову, недовольно спрашивает она у сунок. Ничего, говорит та, переводя взгляд внутрь шкафа, выпотрошенного младшей сестрой. Сердито поджав губы, Юнми тоже некоторое время смотрит туда же. Вот, черт! произносит она, знала бы, в агентстве бы что-нибудь взяла в костюмерной. С ума сошла! Испуганно восклицает в ответ Сунок. «А если потом в этом тебя семья Ким увидит на сцене? Хочешь, чтобы они подумали, что у тебя даже одежды нет?» «Как меня достали эти заморочки!» Повышает голос Юнми. «Почему нельзя просто взять, надеть джинсы и пойти? Просто надеть и просто пойти!» «Ты же девушка!» Строго смотря на сестру, говорит Сунок. «Ты не можешь в джинсах прийти знакомиться с семьей жениха!» У меня нет жениха агрессивно разворачивается к ней юнми а значит и семьи жениха тоже нет а раз все это фикция значит можно прийти попить чай в джинсах секунды три сынок молча смотрит на юнми нужно следить за своим гардеробом а не смеяться когда я говорю что нечего носить сделав паузу нравоучительно произносит она теперь ты сама попала в такую ситуацию Тебе нужно пройтись по магазинам и купить себе новую одежду, платье или юбку, что-нибудь женственное и нежное для девочек. Хватит влезать по любому поводу в штаны. Ты не парень, чтобы все время ходить в джинсах. И когда ты научишься накладывать макияж? Я умею, огрызается в ответ Юнми. Почему ты тогда без мейкапа? Так и пойдешь в гости? Так и пойду, у меня щека воспалилась. Ну губы-то можешь накрасить? «Чтобы потом пить чай с помадой?» «Чтобы хорошо выглядеть?» «Я и так красавица!» «С распухшей щекой?» «Какая есть?» «Дочки, что вы ругаетесь?» Удивленно спрашивает мама, заглядывая в двери комнаты. «Она не хочет надевать то, что мы ей приготовили», жалуется ей сунок. «Правда?» Удивляется мама. «Почему?» «Говорит, что это ей не идет, хочет поехать в джинсах». «Разве можно ехать в джинсах?» – изумляется мама. «Вот и я ей говорю, а она не хочет меня слушать». «Дочка!» – обращается к Юнми мама. «Что случилось?» «Ничего!» – буркает в ответ Юнми. «Ничего? Почему ты тогда такая злая?» «Ехать не хочу!» – подумав, говорит Юнми. «Все это фарс! Не понимаю, зачем на это тратить время?» Джувон – молодой человек из очень уважаемой семьи. Говорит мама тоном, каким разговаривают с неразумными детьми. Его семья приглашает нас в гости. Ничего нет плохого в том, если мы окажем им уважение и посетим их дом. Юнми несколько секунд молча смотрит на маму. Потом закрывает глаза. Открывает. «Хорошо», – коротко выдыхая, говорит она. «Это не последняя бессмысленность в жизни. Поедем, окажем уважение». «Слава божественным ананасам!» Восклицает Сунок. Не прошло и часа, как ты согласилась. Я в душ, говорит Юнми, направляясь к дверям. Вспотела вся. Несколько позже. Сунок! Кричит голая Юнми в предкрытую дверь душевой. У тебя прокладки есть? Сунок! Блин, опять эти месячные! Недовольно бурчит она себе под нос, ожидая помощи.